Главные действующие лица Ди Жэньцзэ, наместник округа Пуян в провинции Дзянсу. В этом романе он проезжает через райский остров, крупный центр развлечений в соседнем уезде Дзиньхуа. Ма Жун, один из помощников судьи Ди, который сопровождает его во время этого путешествия. Ло Гуан Джун, наместник уезда Цзиньхуа. Лица, связанные с делом бессердечной куртизанки. Осенняя луна, знаменитая куртизанка, избранная королевой цветов райского острова. Серебряная фея, куртизанка второго разряда. Дзя Юйбо, студент-литератор. Лица, связанные с делом влюблённого академика. Ли Лянь, молодой учёный чиновник, только что принятый в императорскую академию. Ли Вэйцин, его отец, отставной императорский цензор. Фэн Дай управляющий райским островом и владелец всех и горных, и публичных домов. Нефритовое кольцо — его дочь. Лица, связанные с делом несчастных любовников. Дао Баньде — владелец всех таверн и винных лавок на райском острове. Дао Гуан — его отец, погибший — 30 лет назад. Вэнь Юань, владелец всех антикварных и сувенирных лавок на райском острове. Госпожа Лин, слепая куртизанка, зарабатывающая себе на жизнь преподаванием музыки. Прочие действующие лица, краб и креветка, члены особой команды управляющего Фэна.